В небе кругами парили чайки, резко вскрикивая, иногда падали к воде за рыбешкой, унося вверх добычу, свисающую с их клювиков блестящими кара мыслами. Сухов перевернулся со спины и не спеша поплыл обратно. Отфыркиваясь, он вылез на берег, подошел к своим вещам и увидел, что кобура его расстегнута и пуста. Он окноса, чтобы убедиться в этом окончательно, и резкий оклик оставил его в таком положении. "Руки!" крикнул Унтер, стоящий поодаль с двумя револьверами, направленными на Сухова. Сухов, взявшись было за пустую кобуру, бросил её и медленно, разгибаясь, приподнял руки, взглянул из-под лобья. Унтер и Нукер в папахе держали его под прицелами своих револьверов. Унтер раздельно читал дарственную надпись на оружии Сухова: "Красноармейцу Сухову Комбрик М. Н. Кавун". Именной, подчеркнул он, и бросил револьвер Сухова третьему, Нукеру, появившемуся на палубе баркаса. Тот поймал револьвер в воздухе. Зачем ты взял чужих жён, сказал Нюккер в папахе. Они же не твои. Сухов ничего не ответил. Погоди, вот придёт Абдулла, он тебе вырвет язык. Ну чего молчишь? Язык береגו, вздохнул Сухов, оценивая сложившуюся безнадёжную обстановку. Тебя как сразу прикончить или желаешь помучиться? с издёвкой спросил Унтер, поигрывая револьвером. Лучше, конечно, помучиться. ответил Сухов, лихорадочно соображая, как выпутаться из ситуации. Унтер ударил его по лицу. Сухову, так часто получавшему удары и пинки в своей революционно-походной жизни, удар показался ни сильным и ни обидным, скорее чисто житейским. Он только из-подлобья взглянул на Унтера, не изменившись в лице. Нукер в папахе выстрелил из револьвера подал сигнал, и от коновизе Устроенный у одной из нефтяных баков к баркасу подскакал еще один из джигитов Абдулы. На нем был красный жилет, надетый прямо на голую волосатую грудь. Роза его нахально скалилась. Нунтер, попавший не отрывая взгляда от Сухова, приказал унтеру: "Семен, скачи к Абдуле". Унтер козырнул и, вскочив на коня, ускакал. Одним меньше, отметил про себя Сухов. С треми немного легче. Значит, это люди Абдулы. Вот я обалда. Видел же лошадиные следы. С виду Сухов выглядел глуповатым и растерянным. Ни один мускул на его лице не выдавал его истинного состояния, а мозг лихорадочно работал. Если они не убили меня сразу, значит, я им зачем-то нужен. Пришли взять в плен. Может, им так приказал Абдулла? Значит, у меня есть время и можно как-нибудь вывернуться. Плохо, что эта попаха от меня в трех шагах, далековато. Вот бы сделать еще шаг и тогда можно броситься схватить за ноги. Ну выстрелит разок в движении это не так страшно. Еще нужно попасть, чтобы убить, а ранит, это легче, еще можно драться. Эх, мать твою, как бы это шагок сделать? Пальнется с пугу. Сухов покачнулся, как бы от внезапной слабости. И сделал пол шашка, ну вот еще чуть-чуть. Но Нукер тут же подобрался, остро взглянул на Сухова, дуло револьвера смотрело Сухову в грудь. Сейчас спальнет сволочь, со страхом подумал Сухов, погибнешь не за хрен, и зачем я спутался с этими бабами? Эти мысли пролетели у Сухова в голове за несколько мгновений. И тут взгляд Сухова Упал на его невиданно огромные наручные часы, торчащие из-под кипаря, хоть и не работающие, но с виду весьма привлекательные, и вероятный план мелькнул в его сознании. "Ану шагай", приказал нукер в папахе и отступил в сторону. Сухов, прежде чем двинуться, с подчёркнутым вниманием посмотрел на свои наручные часы и небрежно вытянул их из-под кипаря, начал пристраивать к руке. Как и предполагал Сухов, глаза Нукера в папахе жадно сверкнули от вида не обычных часов, но он чуть подался вперёд и этим невольным жестом выдал себя. Сухов взял часы за ремешок и бросил их Нукеру в папахе. Тот поймал их, и в ту же секунду в прыжке Сухов выбил из его рук револьвер. Падая на песок в перевороте, он дважды выстрелил. Сперва упал красный жилет, за ним нукер-любитель часов. Сухов перекинулся с одного бока на другой, чтобы сразить третьего нукера на баркасе и не дать тому прицелиться. Но в этом уже не было необходимости. Сдёрнутый из баркаса нукер хрипел, пытаясь сорвать с шеи петлю Аркана, наброшенную на него Саидом. Сухов встал с песка, поднял свой револьвер, выпувший из руки нукера, проверил барабан. одновременно наблюдая, как Саид хладнокровно придушил врага, затем спокойно спросил: